Мне пришлось встать и пройтись. Не обращая на это внимания, Гик продолжил. «Если это случилось, сделал ты это по собственной воле? Или кто-то тебя вынудил? Если тебя кто-то вынудил, то почему? Кому выгодно это происшествие?» Похоже, Гику нравилось вот так четко обозначать вопрос. «А мне не очень». «Я знаю, что мог взломать модуль контроля». Я ткнул пальцем свою голову. «Я здесь именно потому, что сделал это». «Если инциденту привела твоя способность взломать модуль контроля, то почему его не проверяли, чтобы засечь взлом?» «Не было бы смысла взламывать модуль контроля, если бы я не мог одурачить». Стандартные процедуры диагностики. Но компания экономит на всем. И все делает кое-как. Однако там сидят не дураки. Меня хранили в распределительном центре рядом с офисами компании. А значит, таких выходок от меня не ожидали. Ты прав в том, что нужно провести расследование и понять причину инцидента. Каков твой план? Спросил Гик. Я перестал расхаживать взад-вперед. Гик знал, как я планирую поступить. Я не мог залезть в библиотеку компании так, чтобы об этом никто не узнал. Но система Раби Хирал, вероятно, защищена не так хорошо. К тому же, если я снова взгляну на это место, то в человеческой части моего мозга может что-то вспыхнуть, хотя это меня не особо вдохновляло. И когда г и г задавал мне вопросы, заранее зная ответы, он наверняка пытался заманить меня в ловушку и выдавить признание в том, в чем я не хотел признаваться. Я решил просто перейти к завершению. — О чем это ты? — Тебя же опознают, как автостража. — Это меня задело. Сойду за дополненного человека. Дополненные люди считаются людьми, Не знаю, существуют ли такие, которые стали бы похожи на автостражей. Вряд ли человек захочет вставлять столько имплантов или выживет после стольких операций. Но люди такие странные. В общем, я не собирался рассказывать кому-либо больше, чем было совершенно необходимо. «Ты выглядишь как автостраж. Двигаешься как автостраж». Он отправил по сети несколько изображений, где сравнивались мои движения по коридорам и каютам с записями п е р е м е щ е н и й членов экипажа в тех же местах. Я расслабился, покинув пересадочное кольцо, но расслабленным не выглядел. Скорее, я выглядел как автостраж в патруле. В пересадочных кольцах никто этого не заметил. Я знал, что рискую. Я добрался сюда, потому что люди... И дополненные люди в пересадочных кольцах и на коммерческих причалах не видели автостражей, разве что в сериалах или в новостях, где они главным образом убивают людей или уже развалились на мелкие кусочки. Если бы меня заметил человек, имевший дело с автостражем по долгосрочному контракту, он, скорее всего, понял бы, кто я. Гик вызвал карту. Станция «Равихирал-Кью» находилась на третьем по величине естественном спутнике газового гиганта. Карта вращалась, высвечивались разные сооружения, рудники, вспомогательные и портовые службы. Порт там был один. В этих местах работают или работали автостражи. Тебя увидят люди, знакомые с автостражами. Как же меня раздражало, когда Гик оказывался прав. С этим я ничего не могу поделать. Ты же не изменишь свой внешний вид. В его тоне я расслышал скепсис. Не изменю. Сам посмотри. Спецификации автостражей. Автостражи никогда не меняются. Скепсис в тоне усилился. Очевидно, Гик достал данные по автостражам. из базы данных и изучил их. Да, изменяют секс-ботов. Я видел, по крайней мере, одного измененного. Некоторые остаются стандартными ботами с незначительными модификациями, другие же кардинально преображаются. Но это делают в ремонтных боксах распределительного центра. Для этого мне понадобился бы медотсек, полноценный, а не просто аптечка первой помощи. «У меня есть полноценный медотек. Можно переделать тебя там». «Это верно, но даже такой хороший медотек, как у ГИКа, с п о с о б н ы производить тысячи автоматических операций на людях, не запрограммирован на физическое изменение автостража. Может, я и сумею его наладить, но есть...» Одна серьезная проблема – изменение моих органических и неорганических частей повлечет за собой катастрофическую потерю функциональности, если меня не выключить во время процедуры. Теоретически, но я не смогу управлять процессом. Я смогу. Я промолчал и снова начал копаться в своих медиафайлах. Почему ты не отвечаешь? Я уже достаточно хорошо изучил Гика и понимал, что он не отстанет, а потому пришлось ответить. «Хочешь, чтобы я доверился тебе и отключился, когда ты будешь изменять мою конфигурацию, пока я буду беспомощен?» Он имел наглость ответить обиженным тоном. «Я проводил множество процедур над членами экипажа». Я встал, прошелся, пару минут пелился на переборку. а потом запустил диагностику. «А с чего вдруг ты решил мне помочь?» Наконец спросил я. «Я привык помогать членам экипажа со сложным анализом данных и многочисленными экспериментами. Когда я в режиме корабля, мои мощности простаивают, и мне скучно. Решить твои проблемы – это интересное побочное занятие». «Так тебе скучно». Я твоя лучшая игрушка? Находясь на складе, я бы все отдал за 21 цикл свободного времени без присмотра. Гик не вызывал у меня сочувствия. Если тебе скучно, посмотри сериалы, которые я тебе дал. Насколько я понимаю, твое выживание, как бесконтрольного автостража, висит на волоске. Я хотел его поправить. Но прикусил язык. Я не считал себя бесконтрольным. Я взломал свой модуль контроля, но подчинялся приказам. По крайней мере, б о л ь ш и н с т в о из них. Я не сбежал от компании. Доктор Минзах купила меня на законных основаниях. А если я покинул отель без ее разрешения, то она ведь не приказывала мне не уходить. Знаю, последний аргумент не слишком убедительный. Бесконтрольная автостража убивает людей и дополненных людей, своих клиентов. Я тоже однажды так поступил, но не по своей воле. Мне нужно точно знать, по своей воле я это сделал или нет. м о ё выживание не висит на волоске, если я продолжу путешествовать на пустых кораблях. И научусь избегать таких говнюков, которые мне угрожают, оспаривают все мои решения и заманивают в медотсек, где могли бы надо мной поэкспериментировать. Это все, чего ты хочешь? Ты не хотел бы вернуться к своему экипажу? У меня нет экипажа, отрезал я. Он послал мне изображение из новостей, которые я сам ему дал, групповой снимок сохранения. Все в серой форме, улыбаются. Этот снимок сделали, когда контракт только начался. Разве это не твой экипаж? Я не знал, что на это ответить. Я много тысяч часов смотрел и читал о разных вымышленных людях и полюбил их. А когда оказался с настоящими людьми, которых можно полюбить, и потом кто-то попытался их уничтожить, я защитил их. и в процессе «Рассказал о взломанном модуле контроля и поэтому уехал. Да, я знаю. Все несколько сложнее. Я поразмыслен над тем, почему не хочу менять конфигурацию, пусть и для самозащиты. Может, потому что люди меняют конфигурацию с э к с б о т о в а я, как-никак, киллер-бот? Должны же мои стандарты быть выше». Мне не хотелось становиться еще больше похожим на человека. Даже когда я был в броне, клиенты из сохранения, едва увидев мое лицо, лицо человека, сразу решили обращаться со мной как с личностью. Они заставляли меня летать в отсеке экипажа вертушки, звали на обсуждение, разговаривали со мной о моих чувствах. Этого я не выношу. Но на мне больше нет брони. Моя внешность и сходство с дополненным человеком. Вот моя новая броня, которая не сработает, если я окажусь среди людей, знакомых с автостражами. Все казалось бесполезным, и на меня снова накатила волна. Мне на все плевать. А почему я должен волноваться? Люди мне нравились. Нравилось смотреть про них сериалы. Там они со мной не взаимодействуют. Это безопасно. И для меня, и для них. Если бы я прилетел на сохранение с Минзах и остальными, она бы гарантировала мою безопасность, но мог бы я гарантировать ее. Изменение внешней конфигурации по-прежнему казалось мне слишком радикальной мерой, но ведь и взлом модуля контроля мера не менее радикальная, как и побег от доктора Минзах. «Не понимаю». «Почему тебе так сложно принять решение?» — сказал Гик почти с грустью. Я тоже не понимал, но не собирался ему об этом сообщать.